Глава сорок третья. Показания вдовца. Калитку на звонок Лили Белоручки открыл Данила, окинул взглядом полицейскую машину и заявил. — Вы что-то к нам зачистили, майор? — Обстоятельства вынуждают, — ответила Лилия. — Я могу поговорить с вашим отцом? — Конечно, ваше право. Данила пригласил ее в дом. Лиля вспомнила слова Кати, да, избит парень на ринге жестоко, но все равно прекрасен. Уж на что она, человек, закостенелый, так сказать, на полицейской службе, но и на нее физическая мужская привлекательность этого фигуранта действует. В гостиной Лилю встретила Раиса Павловна Лопырева. Она сидела на диване и пила травяной чай. — Извините за вторжение, — сказала Лиля, — но я вынуждена допросить вашего мужа. «Ох, да пожалуйста, кто против?» Раиса Павловна поставила чашку на блюдце. «Мы еще от вчерашнего тут никак не оправимся. Такое скандалище, такой позор!» «Данила, позоветься!» Данила скрылся в недрах дома и вскоре появился вновь, толкая перед собой кресло, в котором сидел Петр Алексеевич Кочергин. «В чем дело?» — спросил он. «Чем я-то могу вам помочь, беспомощный инвалид?» Лиля смотрела на него в упор. «Беспомощный инвалид. М да, в дешевых детективных романах такие как раз и дурят всех и оказываются вполне на ногах. У меня к вам несколько вопросов в связи с происшедшей аварией на набережной, когда вы пострадали, а ваша жена, ваша первая жена погибла. Моя мать...» Данила прислонился к стене и сложил руки на широкой груди. «А при чем тут это?» «Мы расследуем уголовное дело». «Да кто спорит, но при чем тут это?» «Данила, помолчи», — велела Раиса Павловна. «Следователю виднее? Надо, значит, надо». «А что вас интересует?» — спросил Петр Алексеевич. «Дело давно закрыто. Виновным меня в ДТП не признали». Меня интересует тот факт, что в салоне вашего «Мерседеса» была обнаружена стрелянная гильза. Вы сами утверждали, что вас обстреляли, потому и авария случилась. — Так это ж правда. Только меня и слушать никто не стал, — ответил Петр Алексеевич. — Я хочу вас послушать. Лиля села на диван рядом с Раисой Павловной. — Петр Алексеевич, так что же произошло? Кто вас стрелял? — Думаете... Я знаю. Петр Алексеевич пожал плечами. Мы вот потом с Раей сколько раз это обсуждали, гадали. Правда, Рая? А следователь тогда ничего не предпринял. А скажите, все по порядку, как было дело? Мы с моей женой Мариной возвращались из театра эстрады. Тоже, как сейчас, стоял ноябрь. Темно, дождь шел. На набережной я остановился на светофоре. Красный свет, и тут вдруг выстрел — бах! Жена закричала с испугу, я нажал на газ, и... В общем, мы врезались в опору моста. — А с какой стороны вас стреляли? — С моей, в меня стреляли. — А стекло вашего «Мерседеса»? — Стекло? Разбилось, не треснуло, я не помню. Я очнулся уже в больнице, в реанимации... Мне сказали, что жена погибла в аварии, а я вот потом год лечился и до сих пор. Видите, в инвалидном кресле. Был только один выстрел? Один. Раз гильзу нашли в салоне машины, то стреляли с очень близкого расстояния. С вами рядом на светофоре машина остановилась? Не обратил внимания. «Нет, скорее-то кто-то подошел к нашей машине на светофоре. Знаете, как сейчас бродят между авто нищие торговцы?» «Но вы никого не видели». «Нет, я никого не видел. Мы разговаривали с женой. Марина концерт Жванецкого вспоминала. Мы как раз с него возвращались. Шутила, я ее слушал. А тут вдруг бах! Кто, по-вашему, мог вас стрелять? Я не знаю». У вас были какие-то проблемы с бизнесом? Именно в то время даже очень большие проблемы я имел. Но я отказываюсь верить. Это ведь не повод для убийства. Но кто-то желал вашей смерти. Конкуренты, недоброжелатели. Вы кого-нибудь подозревали? Я думал, конечно... Но следствие все это на тормозах спустило. Меня ведь не застрелили, мы в аварию с женой попали. Так это и осталось на бумаге ДТП. А потом все затмил мой недуг, инвалидность. Сейчас вспоминаешь все это как кошмарный сон. — А в каких отношениях вы были со своей первой женой? — Детей она мне родила. — В каких отношениях? — В супружеских В каких же еще. Но не стану скрывать. Петр Алексеевич глянул на Данилу. У нас с Мариной был и сложный период. Одно время мы даже хотели развестись, но потом подумали: в общем, жизнь нас обратно друг к другу притянула, а смерть ее ох, не могу спокойно об этом вспоминать. Вы уж простите. Когда Марины не стало, свет для меня померк, и вот только Рая, ее сестра, вытащила меня из этого мрака, спасла. Петр Алексеевич глянул и на Раису Павловну. — А вы что можете сказать по этому поводу? — спросила ее Лиля. — Я? — Это такая трагедия, погибла моя сестра. — И заметьте... Петя никто из полицейских вроде как и не поверил, что выстрел был. Все пытались его обвинить в ДТП, но потом признали, что вины его нет. А по поводу того, что в Петю стреляли. Его бизнес в то время увяз в долгах, имелись крупные кредиторы. Я потом все это улаживала с помощью своих связей, но... «Понимаете, там люди серьезные, они долгов не прощают. С ними надо вести себя предельно осторожно». «Вы кого-то подозреваете конкретно?» «Нет, нет». Раиса Павловна покачала головой. «Я никого не подозреваю, как и мой муж». «А почему вы сейчас вспомнили об этой нашей семейной трагедии?» спросил Петр Алексеевич. «Ну как же, вас вот стреляли, а теперь убит ваш шофер». «Еще мы пытаемся раскрыть убийство любовника мужа вашей дочери, некоего Василия Саянова». «Как это отвратительно!» «Противоестественно звучит любовник мужа Женьки!» Раиса Павловна всплеснула руками. «Это что же такое делается-то?» «Убийство происходит», — ответила ей Лили. «и выясняется» что несколько лет назад некто хотел убить и Петра Алексеевича. «Вы бы искали этого некто тогда, сразу после аварии, в которой погибла моя мать», — сказал Данила. «Но вы же палец о палец тогда не ударили». «Мы вот сейчас во всем этом пытаемся разобраться». «А вы что, думаете, здесь есть какая-то связь с убийством нашего шофера?» — Данила прищурился. Работа полиции заключается в том, чтобы искать и устанавливать связи. — Ну а в чем конкретно может заключаться эта связь? — продолжал допытываться Данила. — Ты задаешь слишком много вопросов, — оборвала его Раиса Пална. — Следователю виднее. Я и мой муж, вся наша семья, всегда готовы помочь в расследовании. Если возникнут новые вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь. Можете приезжать как сюда, ко мне, домой, так и в мой офис, в отеле «Москва». Это приемная нашего инициативного комитета».